Странно было вспоминать этот разговор в Иркутске, январём 1920 года, когда как будто бы по мановению злого волшебника разом переменились все декорации. Сибирские морозы лютейшие, и все окно затянуло ледяным серебром. В печке бушует огонь. Здесь любят жарко топить. И все равно холодно. Очень холодно. «Садитесь!» Колчак уселся на предложенный стул, поймав на себе брошенный искоса любопытный взгляд караульного солдата, возившегося у печки. В комнате, куда привели арестованного адмирала, сидело несколько человек, как ему объяснили, чрезвычайная следственная комиссия. В ее состав входили председатель, заместитель председателя Иркутской губернской ЧК Меньшевик Попов. Заместитель председателя, меньшевик Деники и члены правой эсеры Лукьянченков и Алексеевский. Убийственно серьезные, даже важные. Начинался последний его поход в череде многих, подведение итогов, своего рода исповедь, что с того, что принимали ее люди, ему совершенно чужие, равнодушные к его судьбе. Не имело значения, каковы они. Бог послал их. стало быть, и исповедоваться следует перед ними, искренне, откровенно, по возможности полно. Потом все встанет на свои места. «Можно начинать, он готов». Попов торжественно объявил. «Вы присутствуете перед следственной комиссией для допроса по поводу вашего задержания. Вы адмирал Колчак?» «Да, я адмирал Колчак», — подтвердил он. «Мы предупреждаем вас», — продолжал председатель комиссии, «что вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому чрезвычайной следственной комиссией, не давать ответов на те или иные вопросы и вообще не давать ответов». Но адмирал Колчак не желал воспользоваться этим правом. Почему бы и не высказаться? Участь его решена, это очевидно, но ему действительно хотелось быть выслушанным и понятым. Судя по всему, члены следственной комиссии не торопились. Допрос протекал размеренно, как-то даже лениво, со скрупулезным выяснением и уточнением порой несущественных деталей. Колчак отвечал так обстоятельно и неторопливо, как бы заново переживая прошлое. Для начала он, правда, уточнил. «Кого представляет ваша следственная комиссия?» Ему ответил председатель Попов. «Наша комиссия создана ССР меньшевистским политическим центром». Сквозь закрытое окно вдруг донесся звон церковных колоколов. Колчак заметил, как поморщился Лукьянченков и вдруг поймал себя на мысли, что жалеет его. «Позвольте сперва личный вопрос», — сказал Попов. Колчак посмотрел на него чуть удивленно. «Прошу вас». «Вы утверждали, что война выше справедливости, выше личного счастья». «Да, это мои слова», — помедлив отозвался Колчак. Шинель упала с его плеч, он наклонился, не вставая со стула, чтобы поднять. Попов лег грудью на стол, заглянул в глаза арестованному. «Но если война для вас действительно такое святое дело, как же вы решились на войну против собственного народа?» Колчак задумчиво смотрел в окно. «Что именно вас интересует, господин председатель?» «Ваше оправдание», — ответил тот. «Вы не желаете его?» Алексеевский добавил. «Решается вопрос о вашей жизни?» Колчак чуть заметно улыбнулся. «Охотно вам верю. Только выносить приговор будете не вы и не ваша комиссия». Он вздохнул. Следовало скорее переходить к делу. И они начали задавать свои вопросы. Это было любопытно, иногда даже трогательно. Их интересовали подробности, связанные с решениями, принимавшимися в высших эшелонах командования. Это были нижние чины, у которых появилась возможность выяснить, о чем думали их командиры. Колчак охотно удовлетворял их любопытство. Ему становилось нехорошо, но не от простуды, от холода, не от волнения. С волнением было покончено. Неожиданно он как будто заснул, провалился в обморок и очнулся, когда увидел перед собой стакан с горячим чаем. «Благодарю». Он принял чай из рук караульного солдата, с трудом сделал глоток и, кажется, ожил. «Да, лучше. Можно говорить». «Вы в состоянии отвечать на вопросы?» — спросил Попов. Колчак кивнул. «Разумеется». «Скажите», — спросил Попов, «это правда, что Эссен умер от обычной простуды?» «Да». «Вы ведь вместе были в Порт-Артуре?» «Точно». «Скажите, а сам Порт-Артур, само поражение России в войне с японцами, это ничему вас не научило?» Вопрос прозвучал неожиданно. Чай быстро остывал в стакане. Колчаку хотелось попросить, чтобы налили горячего, но он молчал. Наконец он сказал. «Это поражение многому нас научило. Например?» Попов переглянулся с Алексеевским, выжидательно сузил глаза. Колчак заговорил. «Главную причину я видел в постановке военного дела у нас во флоте. Мы не занимались подготовкой флота к войне». «Царизм проиграл, потому что...» Начал было деньги, но Колчак отмахнулся от него, как от ученика, скверно выучившего урок. «При каком угодно политическом строе вооруженную силу создать можно, и она могла бы действовать». «Иначе говоря, причиной нашего поражения была техническая и профессиональная подготовка военно-морского дела», уточнил Попов, чему-то улыбаясь про себя. «Да», устало кивнул Колчак, «я считаю, что политика никакого влияния не могла иметь на морское образование, на военную организацию». Попов вдруг стал его как бы уговаривать, улещивать, словно председателю комиссии необыкновенно важно было найти с последним общий язык, сойти с ним хотя бы в одном важном теоретическом пункте. Но ведь именно тот, кто должен был обращать внимание на все эти проблемы, не делал этого. Главой всех военных сил был император. Династия распределяла между собой все важнейшие роли. Рыба начинает разлагаться с головы. «Не приходили ли вы к убеждению, что именно сверху нет ничего, кроме слов, в отношении ответственности и руководства?» «Я считал, что вина не сверху, а вина была наша», — последовал чёткий ответ. «Когда вы говорите, что виновато само командование, то возникает впечатление, что командованию была дана определённая задача, которая им не выполнялась. Но ведь это не так», — настаивал Попов. Колчак постепенно увлекся спором. Я вам на это скажу, что причины, как мне они представлялись, лежали в ином. Возьмите постановку боевых стрельб. Инструкции, которые давались свыше, требовали от нас осуществления боевой подготовки, но сами исполнители, благодаря своему невежеству и некомпетентности, не могли ничего сделать толком. Наш флот стрелять не умел. Но, повторяю, конечно, сверху требовали, чтобы флот стрелял. Не могли ведь сверху исходить другие требования. Выполнение же этих требований было никуда не годное. К этому времени флот уже представлял собой такую сложную боевую машину, что требовал других людей, более образованных и подготовленных. Так что я повторяю. Вооруженная сила может быть создана при каком угодно строе, если методы работы будут порядочные. Наоборот, если такого отношения не будет, вы не создадите вооруженной силы ни при каком строе. Таким образом, из неудач войны с Японией вы не делали никаких политических выводов? Нет. Вы оставались по-прежнему монархистом? Да. И, в частности, никаких сомнений в династии это не вызывало? Нет. Я откровенно должен сказать, что ни в отношении династии, ни в отношении личности императора это у меня никаких вопросов не вызывало. «А какого мнения вы о Романовых?» — начал было Попов и сам себя остановил. «О, простите. Должно быть, будучи монархистом, вы не позволяли себе иметь какого-либо мнения на сей счет. Колчак удивленно посмотрел на него, оставил совершенно уже остывший стакан. Дышать стало легче, голос окреп. «Отчего вы так решили?» «Разумеется, я оценивал их как верховных главнокомандующих», — возразил Колчак. я тогда как и раньше считал великого князя николая николаевича самым талантливым из всех лиц императорской фамилии поэтому полагал что он является единственным человеком который действительно мог нести обязанности главнокомандующего армии он близко был знаком с практическим делом и много работал в этой области таким образом в этом отношении николай николаевич был единственным представителем императорской фамилии авторитет которого признавали и в армии и везде». «Но ведь его сменили», напомнил Попов. «И что вы скажете о Николае II?» «Как вы отнеслись к тому, что он сам взял, так сказать, бразды? Что диктовало вам ваше монархическое верно, верноподданическое чувство?» Колчак досадливо шевельнул плечом. «Если угодно». Я крайне приветствовал смену Николая Николаевича и вступление государя на путь верховного командования, зная, что начальником штаба будет генерал Алексеев. Личность Алексеева я всегда ценил очень высоко. До войны я мало встречался с ним, однако считал его самым выдающимся из наших генералов, самым образованным, самым умным, наиболее подготовленным к широким военным задачам. Его присутствие в штабе для меня выступало гарантией успеха в ведении войны. ведь фактически начальник штаба Верховного командования является главным руководителем всех операций. Поэтому я смотрел на назначение государя, который слишком мало занимался военным делом, чтобы руководить им только как на известное знамя, в том смысле, что верховный глава становится вождем армии. «И политический строй здесь по-прежнему ни при чем», уточнил Алексеевский, который выслушал весь этот монархический монолог, откровенно морчась. «Да, политический строй здесь по-прежнему ни при чём», ответил Колчак спокойно. Неожиданно ему вспомнилась его единственная личная встреча с государем. Тогда еще слишком много оставалось надежд.